Глава 60. Участь, которая хуже смерти. Она ничего не говорит, пока не доходит до самого низа. А когда наконец говорит, голос её от долгого молчания звучит так хрипло, что я едва могу разобрать слова. Никаких упреков по поводу наших криков. Никаких вопросов о том, почему один из нас решил запрыгнуть в ее дом. Ничего. Кроме вежливой улыбки и печальных серых глаз, в которые тяжело смотреть. Простите, что мы вас беспокоим, говорю я, выйдя вперед и протянув ей руку. Меня зовут Грейс, а это мои друзья. Я не представляю их ей, потому что вполне очевидно, что ей все равно. Она смотрит на мою руку, затем протягивает свою, чтобы пожать ее. но тут ее дом вмешивается опять и поднимает лестницу, на которой она стоит, так что ее рука оказывается далеко от моей. Фейлия смотрит с чуть заметной улыбкой. «Простите, этот дом очень печется обо мне и моих девочках. По-моему, он потрясающий, говорю я, и так оно и есть, я действительно так думаю. Я даже представить себе не могла, что такой дом вообще может существовать. Его для меня построила моя пара. Она щурит глаза, и ее смуглое лицо немного бледнеет. Каждая часть этого дома может открываться так, что ее пространство увеличивается или наоборот закрывается. Это делается с помощью блоков и рычагов. Моя пара хотела... чтобы он был безопасным убежищем для меня и детей. Но теперь дерево использует магию земли, чтобы нас оберегать. Он не только кузнец, он куда больше. Разумеется, — соглашается Хадсон, вглядываясь в затейливую резьбу на перилах. Его мастерство невероятно. Верно, но эти картинки создал не он. «Ой, извините», — Хадсон смущен, — «вы...» Их создал дом. В ее глазах вспыхивают чуть заметные огоньки. Для моей пары, чтобы по возвращении он смог увидеть все то, что пропустил. Теперь я понимаю, зачем нужны эти резные картинки. Две девочки рвут яблоки, учатся плавать, танцуют в лесу. Это предназначено для их отца, чтобы показать ему, как они росли. «Это так красиво!» — замечаю я. Это так же печально, но этого я ей не говорю. Впрочем, в этом нет нужды. Это чувствуется в каждой черте ее лица, в каждом ее вдохе. Она благодарно кивает, затем спрашивает. «Чем я могу вам помочь?» Вообще-то мы надеялись с вами поговорить. Флинн смотрит на нее со своей фирменной улыбкой. У нас есть к вам кое-какие вопросы, если вы не против. Его улыбка не действует на нее. Ее тон безразличен, как и все в ней. О чем? спрашивает она. Может соврать, думаю я. Запудрить ей мозги? Но я плохо умею врать, да и вряд ли эта женщина повелась бы на вранье. даже если бы я умела делать это хорошо. Она печальна, а не наивна, и мозги ей не запудришь. Поэтому, в конце концов, я просто говорю ей правду и надеюсь на лучшее. Мы хотим поговорить с вами о вашей паре, если вы не против. «О Вендоре?» — спрашивает она, и в ее голосе звучит мучительная надежда. У вас есть какие-то новости о нем? Нет, у меня разрывается сердце. Простите, но нет. Вообще-то мы надеялись, что нам о нем расскажете вы. А, -а, -а, -а, -а, а! Надежда гаснет в ее глазах. Она поворачивается и опять начинает подниматься. Она ничего не говорит. И я не знаю, чего она хочет. Чтобы мы последовали за ней. или чтобы мы отстали от нее и убрались. Мне кажется, речь идет о втором. Особенно, когда перила загораживают лестницу, лишая нас возможности последовать за ней. Однако, дойдя до первой платформы, Феллия поворачивается и говорит, «Вам лучше зайти. Хотите чаю?» И перила вдруг снова становится на место. «Да, мы бы с удовольствием выпили чаю», — отвечает Флинт и в припрыжку бежит по лестнице вслед за ней. «Большое спасибо, что вы нас пригласили». «Это мне и нравится в нем. Он дерзкий и отвязный, и по большей части очень прикольный. Но когда надо, он также бывает невероятно мягким, и, следуя за Фейлией на вторую платформу, он разговаривает с ней на редкость тихо и мило. Она не отвечает». но и не шарахается от него. Мы поднимаемся все выше, и я вижу, что дерево продолжает подозрительно следить за каждым нашим шагом. Пейлия спрашивает Флинта, не желает ли он отведать печенье, которое испекла для нее ее дочь. Он говорит «да». Драконы никогда не отказываются от угощения. И дойдя до второй платформы, я вижу, как он плюхается на ближайший стул. «Присаживайтесь», — говорит она нам, наполняя чайник водой из кувшина. Хадсон пытается помочь мне взобраться на один из великаньих диванов, но платформа опережает его. Доски под моими ногами вздуваются, толкают меня вверх, и я приземляюсь на диван, после чего они возвращаются на место. Остальные ждут, когда то же самое произойдет и с ними, но ничего не происходит. Хадсон запрыгивает на диван, усаживается рядом со мной и, смеясь, говорит. «Даже этому дому ты нравишься больше, чем мы. Скорее всего, он просто понимает, что я умею меньше вашего». Отвечаю я, глядя, как рассаживаются остальные. Я оглядываюсь по сторонам, пока Фейлия достает из буфета чашки. Не знаю, о чем именно я думала, следуя за ней, но я точно не ожидала, что внутри эта платформа будет выглядеть такой обычной. Да, огромный, но обычный. Эта комната, по-видимому, представляет собой гостиную с большим столом, в центре которого горит огонь. Стол сделан из кованого железа, украшенного филигранью. С двух сторон от него стоят два больших дивана, а с третьей — два стула. Пеллия ставит на огонь самый большой чайник, который я когда-либо видела. Затем снимает крышку с большой жестянки. Она полна домашнего печенья размером с мою голову, с шоколадом. Его печет моя дочь. Обычно мне приходится выбрасывать печенье, но ей наверняка будет приятно слышать, что я угостила им тех, кому они могут доставить удовольствие. Когда мы берем печенье, она кладет на поднос ложки и ставит чашки размером с большие суповые миски, жестянку с разными видами чая и мёд. Хадсон соскакивает с дивана и предлагает отнести поднос на стол, хотя тот почти так же велик, как и он сам. «Спасибо», — говорит Фейлия, нервно проводя рукой по своим коротким темным кудрям. «Извините, у меня не бывало гостей уже...» Она встряхивает голову и вздыхает. «Уже давным-давно». «Спасибо вам», — отвечает Хадсон, — «за то, что вы пригласили нас. Мы очень вам благодарны». Она пожимает плечами и садится на стул. «Прошла уже тысяча лет, и людям надоело слушать, как я говорю о Вендере. Никто больше не спрашивает меня о нем «Тысяча лет?» — выдавливает из себя Микай. «Он пропал тысячу лет назад?» Она кивает, и рука, которая она протягивает нам жестянку с чаем, так дрожит, что мне хочется ей помочь. Но я не делаю этого, опасаясь, как бы это не обидело ее. Она выглядит такой хрупкой, усталой, такой сломленной, что я не хочу делать ничего такого, Отчего она могла бы почувствовать себя еще хуже? Мы кладем чайные пакеты в чашки и терпеливо ждем ее ответа. Никто из нас не хочет торопить ее. Но когда она несколько минут молчит, Флинт тихо спрашивает: Вы можете рассказать нам, что случилось с Вендером? Мы бы правда хотели помочь ему и вам. За окнами перила начинают двигаться взад вперед, как будто дом возбужден. Но он не пытается заставить нас замолчать, не сбрасывает нас вниз. Так что, пожалуй, это можно считать победой. И опять Фейлия отвечает не сразу. Собственно говоря, молчание тянется так долго, что я почти решаю, что дело не выгорит. Но тут она шепчет. Это сделал король вампиров. Он предал нас всех.